Глава пятая. Агнеса проснулась рано, с улыбкой приветствуя новый день и благодаря за него судьбу. Она делала это всегда, сколько себя помнила, вне зависимости от настроения и того, что произошло накануне. Полчаса – необходимое упражнение. Каждое утро. Затем душ. Завтрак заказала в номер. Каша, яйца, фрукты. Черный кофе без сахара. Открыла шкаф. Долго смотрела на бежевый брючный костюм и удобные ботинки, но передумала, вернувшись к привычной одежде. Белая блузка, юбка-карандаш и новые туфли. Придется потерпеть. У нее запланирован визит к мэру. Она надеялась, что ей удастся решить все проблемы самостоятельно. Не хотелось бы выдергивать Лору и Пауля из отпуска. Адвокат и редактор столичной газеты были семейной парой, а также ее близкими друзьями. И все же, если нечестные методы лорда Реллера зайдут слишком далеко, придется просить помощи. До Мэри она дошла без приключений, легко, ни разу не споткнувшись. Вот что значит правильное утро. Упражнение – дыхательная гимнастика. Всего полчаса каждый день. А какой результат? Завтрак. Завтрак должен быть плотным. Ужин – легким. Часто достаточно чашки зеленого чая. Агнесса радовалась тому, что собралась заранее. Солнце еще не разошлось в полную силу. Туристы еще спали. И тишина на улицах Ледора. Тишина? Да вчера во время цветочной церемонии было тише. Что за шум? Тебе напомнить, Элла, чем город обязан нам? Туристы, доходы, защита. Взамен вы гарантировали нам безопасность. В том числе и от преследований магов. «Дамы, поймите, Ирен арестована на рассвете, и если ты думаешь, что...» «Арестована? Этого не может быть! Это какая-то чудовищная ошибка! Я не давала подобного распоряжения!» «Значит, кто-то отдал его за тебя, Элла!» «Доброе утро!» – поздоровалась Агнесса, подходя ближе. «Послушайте!» – взмолилась госпожа мэр. «Не до вас сейчас, госпожа психолог!» «А что, собственно, происходит? А вы не видите?» «У меня на приеме Ковин в полном составе во главе с Верховной. У нас действительно очень сложная ситуация. Пожалуйста, приходите завтра. Запишитесь у секретаря на прием». «Психолог?» – раздался чей-то низкий, немного хриплаватый голос. «Погодите. Ирен что-то говорила о женщине, которая...» «Это вы?» – Агнесса кивнула. «Спасибо. Спасибо, что спасли Ирен, госпожа... Прессы!» Агнесса Прессы. Девушка была под воздействием. «Под чарами?» – вскрикнул кто-то. «Маги? Этого я не знаю, но...» Она не понимала, где находится. Не помнила, что собиралась делать Я могу это засвидетельствовать. Агнесса внимательно рассматривала толпу на первый взгляд совершенно обычных женщин. Они были разного возраста, по-разному одеты. Кто-то в деловом элегантном костюме, Кто-то в легкомысленном летнем платье. Были и те, кто выглядел точь-в-точь, точь, как вчера Ирен, в черной мантии и ведьминской шляпе. Но больше всего ее поразили метлы, самые настоящие метлы. Они стояли у стены здания Мэрии и, скорее всего, принадлежали ведьмам. Ну надо же, в столице ведьмы не летали на метлах. Этот запрет был введен так давно, что многие считали способность ведьм летать чуть ли не легендой. А тут... Хотя она же читала, что в Лидоре после череды активных демонстраций местный Ковен получил разрешение. Читала, да, но до конца так и не верила. — А вы, госпожа Агнесса Пресси, собирается открыть в нашем городе свою практику, — объявила ведьма мэр. Женщина посмотрела на Агнессу, как будто говоря. «Ну что, допрыгалась? Я же просила тебя, уходи! Не до тебя сейчас! Вот теперь сама выкручивайся, психолог!» «Практику? Вы ведьма? Почему вы не представились Верховной? У нас определенные правила. Без разрешения Совета Ковина я не ведьма». «Не ведьма? Чем же вы собираетесь заниматься в Лидоре?» Женщина с низким хрипловатым голосом и пронзительными зелеными глазами окинула блондинку долгим, внимательным взглядом. «Простите, а вы...» «Ах, да, простите, я не представилась». Эвелин Хор, глава Ковена Лидора. «Очень приятно. Я собираюсь открыть кабинет психологической помощи ведьмам». «Ведьмам?» «Ведьмам? Нет, вы это слышали, а? Ха-ха-ха». «Погодите, но почему ведьмам?» «Потому что такова моя специализация», — спокойно ответила столичная гостья. «Но почему вы решили, что нам это надо?» — подняла брови верховная. Наступила тишина. «Потому что наличие магического потенциала — это колоссальная нагрузка. Ведьмам способность справляться с собой в критической ситуации нужна даже больше, чем обычным людям». Методики, позволяющие держать эмоции под контролем, помогают спасти жизнь. И не только самим ведьмам, но и окружающим. Неконтролируемый выброс можно предотвратить. Более того, его можно предотвратить, не используя магию. А это, согласитесь, намного безопасней. Прежде всего для самой ведьмы, ибо в таком случае ей не грозит потеря дара или какие-то негативные последствия связанные с воздействием на нее чужой магии. «Спасибо, конечно, но мы постараемся справиться сами. Тем более мы предупреждены, и больше никто не сможет так влиять ни на одну ведьму в нашем городе». «А в стране?» – тихо спросила госпожа Прессы и прямо посмотрела в глаза Верховной. «Вы правы, надо оповестить всех. Какие же меры безопасности вы намерены предпринять?» Мы усилим контроль. Я не настаиваю, однако за несколько занятий я могла бы научить вас защищаться, противостоять воздействию. Вы? Верховная окинула психолога сомнительным взглядом. Да, я. Госпожа Пресцы, не будете ли вы столь любезны отправиться со мной в Королевский центр адаптации, чтобы дать показания? Шагнула к ним госпожа мэр. Думаю, это поможет госпоже Бонди. Конечно, это мой долг. Тем не менее, вынуждена предупредить, что если вы не прекратите преследовать меня, я подам в суд. И не только на хозяйку гостиницы. Госпожа Пресси. Госпожа Мэр, я никуда не уеду. Подумайте, нужен ли вам крупный скандал в разгар туристического сезона? Госпожа Пресси. Или Элла. Перебила Агнесу Верховную, жестом приказывая гостям замолчать. «Это правда? Эта женщина спасла нашу сестру. Мы обязаны ей. И я не позволю!» Госпожа Лебуша возвела глаза к небу и схватилась за голову. «Ну что? Что вы от меня хотите?» Жалобно застонала мэр. «Неужели вы не понимаете, кто именно отдал необходимые распоряжения, обойти которые я просто-напросто не могу?» «Может, не стоит так прогибаться перед этим... магом?» Глаза ведьмы вспыхнули ядовито-зеленым огнем. «Ты не представляешь, какие у него полномочия!» «Я отправлюсь с вами», — решила Верховная. «Вызывайте машину!» Агнеса и госпожа Лебуша, мэр Лидора, уселись в машину. Госпожа Пресса подумала, что глава Ковина присоединится к ним, но она ошиблась. Только машина отъехала, как ведьмы взмыли над мэрией, будто стая птиц. Верховная отделилась и полетела следом за машиной. Агнессе очень хотелось посмотреть, как же это происходит, но она не могла себе позволить взять и высунуться в окно. А так хотелось! И снова мрачный черный замок, в котором будто злой демон обитал в своем кабинете со старинными часами. «Лорд Трейлер. Тот, кто вел нечестную игру. Тот, кто не давал ей работать. Тот, кому она объявила войну и у кого намерена выиграть, чего бы это ни стоило. Машину пришлось оставить внизу. Даже мэр не нарушала... А, кстати, что именно? Это какой-то закон? Традиция? Зачем по этой ужасной дороге к замку непременно нужно идти пешком? Надо будет спросить у лорда Рейлера. Вот так как-нибудь взять и поинтересоваться. Почему бы и нет? А если тут работать, то этот путь придется проделывать каждое утро. Мелькнула в голове мысль. Агнеса шла осторожно, помня о судьбе черных туфель. Эти красивые, насыщенного брусничного оттенка она ни за что не отдаст на растерзание местным странным обычаям. Лорд Рейлер увидит ее во всей красе. Хотя это, конечно, не важно. Да ей все равно, что он думает о ее внешности. Совсем. Ей нужна работа. Она просто чувствует себя уверенней, когда хорошо выглядит. Это так естественно. Большое спасибо за содействие. Услышали они, подходя к замку. Мы обязательно найдем того, кто посмел поступить с вами подобным образом. Спасибо. Вы очень добры. Около замковых ворот стояли маг и ведьма. Госпожа Ирэнгар Бонди. И лорд Рейлер. Доброе утро, задыхаясь, проговорила госпожа мэр. Подъем к замку дался женщине нелегко. Доброе, госпожа мэр. Лорд с недоумением посмотрел на дам, почтивших его утренним визитом. Чем обязан? Мы по поводу задержания госпожи Бонди, начала мэр. Госпожу Бонди никто не задерживал. Лорд Рейлер нахмурился. Мне необходимо было с ней побеседовать. Что-нибудь еще, дамы? Так вы центром адаптации занимаетесь? Разрабатываете способы адаптации ведьм? Или ведете расследование? Дикий свист раздался над головой, и рядом с Ирен возникла Верховная. У агнес блестели глаза. Она не могла сдержать восторга. Ведьма появилась так внезапно, будто из-под земли, хотя очевидно же, что она спустилась сверху. Взгляды госпожи Прессы и лорда Реллера пересеклись. Всего на секунду, но мужчина позволил себе улыбнуться. Настолько непосредственны были эмоции их гостей из столицы. Здесь, в Лидоре, полеты на метле были разрешены. Закон был принят относительно недавно. Он и сам, если честно, еще не привык. «Одно другому», — очнулся маг, глядя в глаза Верховной. «Защита от внешних воздействий, которую вы поставили, неплоха. Однако я распорядился ее усилить. Очень надеюсь, и в данном случае я обращаюсь к вам, как к главе Ковина. Так вот, повторяю. Очень надеюсь, что в вопросах безопасности между магами и ведьмами разногласий не будет. Защита выполнена магами. Что-то мною лично. Решетка силовых линий усилена системой оповещения». При малейшем превышении магического фона относительно нормы мои люди будут на месте. Это ради вашей же безопасности. Поэтому очень надеюсь, что никто из в вашей опеке не будет расценивать подобные меры, как попытку кого-то притеснить. Агнесса молча слушала лорда Рейлера. Несмотря на то, что она испытывала к этому человеку довольно сильную неприязнь, игнорировать высокий профессионализм мага было бы глупо. Ей еще больше захотелось поработать под его руководством. И она добьется своего. Он возьмет ее в штат. «Безусловно, лорд Рейлер, можете на меня рассчитывать». Верховная слегка склонила голову. «Госпожа Прессе, вы ко мне?» Обратился маг к женщине. «Нет, лорд Рейлер, я пришла ради Ирен. Как видите, никто ее не задерживает». «Если ваши показания мне все же понадобятся, я вас вызову. И, кстати, как ваша практика? Уже открыли свой кабинет?» Агнеса Пресса побледнела, сжала кулаки, сделала несколько глубоких вдохов, улыбнулась, подняла глаза и ответила. «Все идет как нельзя лучше, лорд Трейлер. Я уже рассматриваю несколько очень выгодных предложений. Думаю, что начну практику в ближайшее время». «Вот как? И вы уверены, что вам не нужна помощь?» «Более чем, лорд Трейлер. Однако я ценю вашу заботу. Это так мило с вашей стороны». «Всегда к вашим услугам, госпожа Прессе. От всей души желаю удачи. Дамы, разрешите откланяться. Дела». Он просто очарователен. Блестя глазами, выдохнула Ирен, как только они ушли. «Не правда ли?» Агнеса, несмотря на то, что ступала по булыжникам очень и очень осторожно, все-таки споткнулась. «Не говори глупости, Ирен, Резко оборвала ее верховная. «Маг ведьми не товарищ. Запомни, эта девочка!» «Да я так, к слову!» «Садись!» Ирен села на метлу позади главы Ковина. Агнеса даже рот открыла. «Они что, полетят вдвоем?» «Вот это да!» «Вот бы...» Но она тут же запретила себе даже думать об этом. Она не ведьма, она психолог. И очень-очень скоро она докажет всем, какая важная у нее профессия. Госпожа Пресси, вдруг обратилась к ней спасенная ведьма. «Приглашаю вас к себе». «Благодарю. И думаю, чтобы не быть вам должными, мы поможем открыть вашу практику». Нехотя выдохнула верховная. Агнеса остановилась как вкопанная. Это было так неожиданно. Поможем открыть. Зеленые глаза, казалось, смотрели прямо в душу. Но не более. Я больше чем уверена, что никто к вам за помощью не обратится. Простите, но ни одна ведьма не раскроет свое сердце постороннему. Даже если вы вызываете симпатию. И уж тем более, ни одна ведьма не будет пытаться изменить себя. Мы такие, какие мы есть. И вот еще что. «Скажите, только честно, результаты ваших исследований так или иначе окажутся у лорда Рейлера на столе, верно?» «Только психологические портреты, анонимные. Даже если и так, мне это не нравится. Я глава Ковина. Я отвечаю за тех, кто мне доверяет. Поэтому не могу так рисковать». «Мы сошли с ума», – грустно сказала госпожа мэр. За эту ее практику меня живьем съедят. Это вы понимаете? Если бы не она, верховно кивнула на Агнессу, у тебя была бы площадь трупов и самое крупное разбирательство за историю королевства, не говоря уже о перспективах гражданской войны.